Глава тринадцатая. События, происходящие по всему миру после выступления Галактионова и императрицы. Этот день стал для одних разумным, счастливым, для других траурным, а для кого-то просто кошмарным. Двенадцать вампиров запечатали свой кровавый дар и ушли в монастыри и другие учреждения, где смогут служить и помогать людям. Когда-то очень давно в этом мире себя осознал один некромант, который умер паршивой смертью, даже несмотря на то, что в своем мире был далеко не слабой личностью. Как никак он правил целой страной, а сила его была ужасающей. Сегодня некромант, который всю жизнь копил свою силу, сидел и плакал как дитя. Он снова увидел силу тех, кто смог его в прошлом победить. Надежда угасала. Теперь, кажется, придётся ему быть до конца дней своих обычным портным, и это прикрытие станет его жизнью. Унылой жизнью, никакой власти, никакого веселья, никаких верных зомби, но зато останется жив. Один Олбортень в Балканском княжестве, которого всё никак не могли поймать из-за того, что он был не из этого мира и имел достаточно опыта, чтобы противостоять ловцам, неожиданно наложил на себя лапы. Он подумал, что лучше уж так, чем попасть в плен к охотникам снова. Два полубожества в далекой Южной Америке, которые последние двести лет собирали энергию, баловались человеческими жертвоприношениями на огромных каменных пирамидах и дурили головы простым людям, отказались от своих планов. Они решили подождать еще восемь тысяч лет, когда закончится их ссылка, и тогда смогут покинуть этот мир. А пока лучше проведут все это время в спячке. Другая низкосортная нечисть, которая разными странными способами попала в этот мир и знала об охотниках, принялась молиться всем своим богам, чтобы их немедленно забрали обратно. А вот эмиссары неназываемого. Они вдруг задумались. А правильную ли сторону они выбрали? Может, еще не поздно. Им так понравилось жить в теплых телах и наслаждаться простыми человеческими радостями. Поздно. И они это хорошо понимали, а ещё понимали, что через два дня у них сеанс связи. И если раньше они боялись охотника до дрожи, то сейчас были на пороге отчаяния. Как преподнести господину такую новость? Один заслуженный китайский генерал, командующий второй императорской армией, ушёл в отставку и купил билеты для себя и своей семьи в страну, находящуюся на другом материке. Полсотни дипломатов из Китая попросили убежища в разных странах, а посыл отказались возвращаться в страну. А вот внутри империи было все по-другому. Опытные, прошедшие огонь битв мужчины и женщины, которые давно уже находились на заслуженной пенсии или в почетном запасе, стали собирать свои вещи. Без просьб, без уговоров, без подкупов и обещаний. Им не нужно было приглашения, они знали, что это их долг. Пусть жены и говорили, что это не их дело. Но нет. Этим империя и была сильна, что каждый знал, что свой долг и честь он оставлял при себе, уходя в запас. И сейчас два этих великих чувства возвращали многие тысячи людей обратно на действующую службу. Помимо этого, множество молодых парней сегодня также решили изменить свою судьбу и защитить свои семьи. А еще миллионы жителей империи праздновали. «Императрица жива, императрица сильна. Рядом с ней находятся сильные и верные подданные. Одного из них всего лишь барона. Они сегодня смогли увидеть своими глазами. Если в империи живут такие бароны, так какие же там графия и князья?» Империю ждет новый путь. Путь силы и справедливости. Галтенов многое знал об этом мире и кое-что об императорском дворце. Но не знал он одного в тот момент, когда задумал свой план. Рядом с этой башней есть ещё одна, поменьше, и на ней находятся часы, которые не ходят последние лет сто. А, они ходят, а не ходят они потому, что нет в них больше энергии. Раньше в этом кругу на башне собирались самые верные и сильные подданные империи. Они показывали людям свою силу и говорили, «Не бойтесь, пока мы живы, вы и в безопасности, всё будет хорошо». Нужно было заполнить двенадцать кристаллов, чтобы запустить часы, и тогда они смогут работать на этой энергии год. Часы силы. Пока они ходят, империя будет сильной. Сегодня императрица смогла заполнить пять кристаллов. Не зря она была сильнейшей, и все об этом знали. Но когда взошел Галатионов и выпустил свою силу, двенадцать кристаллов мгновенно загорелись, а стрелки мертвых часов, как их последние годы называли. Со скрипом сдвинулись с места, и когда ударили колокола, то люди попадали на колени. Это тоже было частью механизма часов, отдельной частью, ведь колокол работал от кристаллов силы и неизвестно от скольких. Но раньше императрица не могла его запустить. Последним, кто смог его активировать, был отец Елизаветы, Петр Годунов, что носил императорское имя Михаил, и делал он это не в одиночку. А ведь еще раньше, но об этом уже все забыли. Лиза случайно нашла записи в архивах, когда была маленькой. Этот колокол был подарком от рода Галактионовых и имел он имя Зов. Так его звали. Зов войны – полное его имя. Колокол, который имел в себе неизвестную душу, о чем не догадывались люди, снова считил знакомую кровь и получил свою плату за работу. Что я могу сказать? Мы наделали много шума. Вся столица сейчас стоит на ушах и бурлит своей новой жизнью. Императрица вначале всех удивила, а потом, так сказать, добила. Никогда не видел, чтобы люди так радовались войне. Ну, в этом мире. В моем видел, да, и в других тоже. Видимо, накипело уже у людей. Встали они слушать новости про постоянные нападки на их страну, которые остаются без ответа. Чего стоят только драконы! Они делают, что хотят, в то время как Лиза пыталась решить все вопросы дипломатично. А еще война может принести империи некую стабильность. Почему? Да потому что полно закрытых заводов и прочих предприятий, которые еще лет тридцать назад работали на защиту страны, а теперь простаивают. Ведь была выбрана политика мира и процветания, без войн и захватов. Армия безусловно осталась сильной. но раньше она была больше, еще сильней. Чего только стоил мой род, который буквально жил войной, а ведь таких было много. Вот только где они все сейчас? Теперь же боевые рода снова вернутся или выйдут из тени, полагая, что Волк был только началом. В будущем Лиза раздаст много новых титулов тем, кто этого будет достоин, тем, у кого в крови течет кровь воинов, а не торговшее или лизаблюдов. Конечно, будут и те, кто получит своё не совсем честно или заслуженно, но без этого никуда. Империя — это не один город или деревня, чтобы за всем можно было уследить. После нашего с ней выступления у Лизы не осталось сил, чтобы продолжить разговор, и мне пришлось помочь ей добраться до покоев. Она с гордо поднятой головой покинула пространство перед камерами, но когда зашла внутрь дворца... Смешно было, когда я несу ее на руках, а за мной шагают около двадцати гвардейцев, следят за каждым моим движением. А то вдруг я решусь сделать что-то непотребное. <oats> После этого я отправился в свой покои, где немного поработал, а потом поспал, но не очень долго. Часик, чтобы в глубокой медитации понять, что же я натворил. А натворил я не мало. Дал резкий и важный толчок своим силам. В тот момент, когда мы творили это буйство энергии, Я увеличил свой поток до максимума и просто за его счет силой расширил каналы. В то же время поддерживаю их, чтобы те не разорвались. Теперь они стали больше. Из минусов я щаю боль, а из плюсов я стал, может, процентов на двадцать сильнее. Это копейки, если так подумать, но нет, даже один процент может стать решающим на поле боя. Однако даже не в этом дело, а именно в том, что будет дальше. Ведь развитие считается хорошим и правильным только тогда, когда не видно конечной цели. Развитие бесконечное и ограничено лишь сроком жизни владельца. Чтобы мои каналы развивались, я устроил им стресс-ситуацию, и теперь они даже не думают о том, чтобы затвердевать. Мой организм в шоке и понимает, что такое количество энергии, проходимое через него, может в любой момент повториться и будет и дальше увеличивать каналы. заботясь о моем теле, чтобы не погибнуть. Давно планировал сделать нечто похожее, но не думал, что все произойдет именно так. Теперь я заявил об охотнике в этом мире. Заодно провел ревизию своего внутреннего мира. С ним было все в порядке. Ждет, пока я постепенно получу силы для раскрытия всего потенциала. Даже интересно, а в этом мире есть те, кто о нас знает? Ну, вампира я встречал. Кровавая жрица живет и здравствует. Эмиссары, надеюсь, сейчас на изжоги, а значит, и другие могут быть. Представляю, насколько они сейчас обескуражены и какие у них в голове крутятся мысли. Ведь там, где есть один охотник, там может быть и весь Орден. А весь Орден — это тяжело описать словами для тех, кто не видел нас вживую, нас и нашу веселую жизнь. Зазвонил телефон, и я уже представляю, кто это мог быть. Саша, ты просто чудо! – закричала в трубку довольная Аня. Это такое представление, ты даже не представляешь, какой эффект оно вызвало у всех. Я улыбался. Полагаю, что теперь на ближайших балах у тебя, скажи, будет о чем рассказать людям. Хорошо понимал я, почему она так радуется. Но оказалось, не совсем понимал. Это тоже, но весь Цимис не в этом. Она говорила очень быстро, что он на нее было не похоже. Я получила более сотни телефонных звонков и страшно даже посчитать, сколько писем. Многие из тех, с кем мы вели переговоры, внезапно согласились на наши условия и даже предложили что-то получше, лишь бы мы вели с ними дела. Позвонили Парфииевы и Варяжные. Они хотят встретиться и обсудить вопрос о создании союза. Эти два рода я знал. Они были довольно известны в Иркутске, хотя бы тем, что не брезговали постоянно ходить в набеги к монголам. Боевые рода. Хоть не такие уж и старые, но лет 200 им точно будет. Их предки получили свои титулы заслуженно, как раз за боевые подвиги. Зачем мне союз, я даже не знаю. У меня чёткое убеждение, что мне они не нужны. Когда я был никем в этом мире, все только смеялись, удивляясь, как-то род Галатионовых ещё не подох. А вот сейчас уже союзы предлагают. С другой стороны, кто в этом виноват? Не они же. Сами галактионовые виноваты, раз допустили своего вырождения. И неважно, в чем была причина. Она может быть абсолютно любой, как попытка захватить слишком большой кусок, так и неосторожное обращение с врагами, которых подпустили чересчур близко к себе. Вот наш орден охотников существует столько, что мы реально не знаем точных дат. И ничего, нет у него проблем, потому что любая проблема решается быстро и сразу. Саша. Почему-то мне кажется, что ты сейчас меня не слушаешь. Тебе показалось, дорогая. Тут же нашелся я с ответом. Тогда о чем я говорила? Задала она мне каверзный вопрос. О всяких финансовых гадостях, которые я знать не хочу. Решил выкрутиться из этой ситуации. Секунд пять она молчала, а затем. Правильно, с некоторым подозрением ответила она. Но мне кажется, что ты все равно меня не слушал. Возможно, я наслаждался твоим голосом и просто выпал из деталей, но это не важно. Продолжай. Анна вздохнула. Так что нам готовится к войне. Готовится, но не только к ней. Решил порадовать ее. Еще можешь готовиться к большим прибылям и новым расходам. Прибыль не могла пропустить она такое мимо ушей. Пора выкладывать на продажу все наши запасы оружия, которые были припасены на такой случай. О, отлично! Тогда я сейчас же подумаю, кому мы в первую очередь направим списки. Доброхотова направь, у него денег много. Как скажешь. Ладно, я побежала. Огромные склады пангероев были под завязку забиты разным оружием. В основном там были разные мечи, которые могут пригодиться даже солдату. Когда закончились боеприпасы или даже если ты одаренный, то меч твой лучший друг. Такие вот дела. Броню, копейщи ты и прочее мы делали больше для естов, им же продавали. И пусть оно все было отличного качества, да и цену мы специально не завышали, но спрос был маловат. Зато мечи, они нужны были всегда. Ивоньперии есть свои поставщики для армии, и, конечно, артефакты. Если мечом нужно уметь владеть и подойдет он только для офицеров и обученных бойцов, то защитные артефакты подойдут любому. Именно на их производство и был сделан упор. Все, что могло пригодиться бойцу на поле боя, наша специализация, так как война только начинается. Ведь сейчас будут формироваться новые армейские подразделения, а им нужна экипировка. И пусть военные склады империи огромны, но и у них есть свой предел. Империя в свою очередь не будет экономить вообще никакие деньги на это. Тот, кто не вооружает свою армию, будет вооружать армию врага. Такая вот жизненная поговорка. Наши мощности работали на полную мощность, и тоже собирались поучаствовать в этой благородной затее. После разговора с Анной мне пришлось набрать Волка и обговорить уже наши дела с ним. Он сейчас должен многое сделать, ведь по словам Анны даже Иркутск уже всполошился. Решили с ним, что я выделю крупную сумму денег, прямо как от сердца отрываю, но это необходимо. Мы должны в срочном порядке начать новую большую стройку и завершить все в максимально короткие сроки. На это означает, что большинство зданий будут находиться под землей. Нет времени строить стены, а муравьи помогут прогрыть скалы. Братья Смородины полностью сосредоточились на заказах империи, но мы и сами с усами. Нужны дополнительные казармы, склады для вооружения и техники. Не стоит также забывать о жителях Галактионовки и Игнатовки, ведь линия будущего фронта будет проходить совсем близко. Если Точнее, когда мы сцепимся с Китаем, да я хочу, чтобы мои люди имели защитные бункеры, в которых смогут быстро укрыться. А то мне пока не известно, как здесь воюют по серьезному. Дальше он начнет усиленный набор в гвардию, а то не только мне кажется, но и ему, что сейчас многие бывшие военные захотят вернуться на службу. А служить роду или армии в этом большая разница. Тут дело в том, что есть люди, которые были крутыми специалистами в своем деле, но ушли из армии с разочарованием. Когда-то кого-то из них обидели аристократы, кто там командовали. Другие мне нравится армейская система, когда можно все сделать проще, а приходится действовать строго по правилам. Вот в родах этого всего можно избежать, даже потому, что род не имеет такого огромного количества людей, и там все проще. Армию уже не упростить, не сбежав при этом бардака. Мы с Волком как раз говорили о том, что у монголов сейчас возникли какие-то обострения после нашего выступления с Лизой. А шпионы докладывают, что драконы собираются перебросить киргутскую армию. Правда это или нет, еще не известно. Договорить мы не успели, ведь в мою комнату одновременно со стуком ворвался Балконский. Деду уже стало легче, и он мог даже бегать. Александр. Ты должен это увидеть. Протянул он мне свой планшет, который я сразу оценил. Я понял, что это китайское телевидение. И кажется, даже прямой репортаж. Поскольку я знал китайский и балконский, по всей видимости, тоже, то нам было несложно понять, о чем говорил молодой аристократ в пестрых цветастых одеждах. Вы понимаете, насколько это смешно? Разговаривал он с ведущей, которая брала у него интервью. Ким Пирия смеет нас в чем-то обвинять? Да еще и угрожать? Если вам интересно мое мнение и моя семья, то мы считаем, что они дешевые показухники. Их выступление не стоит даже гнилого мандарина. Хм, обидно однако. Но почему Балконский принес это интервью именно мне? Ваше мнение очень ценится в нашей империи, ведь ваша семья одна из самых могущественных в нашей великой империи драконов. Старалась она как можно больше отсыпать ему комплиментов. И раз вы так говорите. то ни один человек в стороне не может в этом сомневаться. Скажите нам, пожалуйста, а почему вы выбрали именно это место для съёмки?» Китаец усмехнулся и вежливо попросил её оператора передать камеру ему. Дальше всё снималось уже без его лица, но я узнал место, где всё происходило. «Видите ли, вокруг нас сейчас много камня, который где-то считается даже прекрасным. Но что мы видим?» Этот камень ужасен и бесвкусен. Видим крепкие башни, которые строили недалекие от красоты люди. Видим красивейший город на фоне этого уродства, в котором живут счастливые люди. Может, они счастливы, что живут не в этой крепости?» — попыталась пошутить ведущая. «Сука, он смеется. Это же ни хрена не смешно. Юмор уровня даже не знаю какого. Очень хреновый юмор». «И тут вы абсолютно правы». Оскарился он в улыбке. Если бы мне сказали здесь провести хотя бы неделю, то моя радость умерла в то же самое мгновение и больше не воскресла. Ужасное место, в котором служат прекрасные и смелые люди. Каждый день они страдают, находясь здесь. Бедные! Чуть не сплакнула женщина, на которую он на секунду навел камеру. Это место называется на языке наших трусов врагов смелостью. Они считают, что бросить ее было очень смело, но нет. В этом камне нет никакой смелости, а подобное название оскорбляет всех нас. Смелость присутствует только в нас, что мы и жертвуем своим временем, находясь здесь, а еще военных, которые ее охраняют. Я уже начинаю чувствовать, как радость покидает меня. Ужасное место, но ради наших людей я должна пойти на такие жертвы и продолжить наше незабываемое интервью. У меня стал дёргаться глаз. «Почему они так наигранно себя ведут, да ещё и в моих владениях?» Затем аура гнева стала покрывать всю мою кожу, вибрируя. «Мы вынуждены», — кивнул он. «Глупое место и глупое название. Лучше бы на этом месте было рисовое поле. Тогда бы оно приносило намного больше пользы», — усмехнулся он ещё раз и подождал, пока она не начнёт улыбаться, повторяя, какой он молодец. «Семья Фень давно уже обращается к императору Драконов, чтобы разобрать это уродство до последнего камня, и мы уверены, что вскоре так и произойдет». «Так и будет», — согласно кивнуло ему. «Хм, кажется, я улегся», — прокашлялся он. «Вернемся к вашему первому вопросу. Почему я считаю, что тот молодой барон пустышка? Посмотрите на все это. Несколько раз он захватывал эту крепость, когда она была совершенно пустой, и ни разу, когда здесь находился хотя бы один наш солдат». «Пустая?» — удивилась она. А как же лагерь наших спецво? Она испуганно посмотрела куда-то в сторону, видимо кто-то приказал ей просто заткнуться, потому что улыбка вернулась ей на лицо. Ам, ну а как же? Зачем охранять такое уродство? Снова прозвучал смешок. А когда сюда возвращался караул, состоящий из двух обычных наших бойцов, так он сразу сбегал. Трус, который только и может, что использовать свои дешевые фокусы. Ведь всем известно, что его удар – это иллюзии. Вообще принято считать, что все его победы — это заслуга гвардии и чёрной магии, ведь он именно ей поклоняется. Весь род Галактионовых были чёрными колдунами, которые ничем не пренебрегали, в том числе и человеческими жертвоприношениями. — Вы тоже читали эти архивы? — наигранно удивилась она. А вот молодой позёр не сразу догнал и пару раз глупо моргнул, не понимая, о чём это она говорит, а потом до него дошло. — Ну, конечно, читал. Выпитил он свою грудь вперёд. «А вот как вы попали в секретные архивы нашей империи, я даже не знаю». «Хм, он решил её напугать?» «Достойный и великий Муафень, наша редакция имеет аккредитацию от самого императора Дракона, потому что мы всегда доносим только правдивые новости и факты до нашего прекрасного народа. А чтобы так было всегда, нам выдали пожизненный доступ», — стала на ходу сочинять она. «Какой же бред!» Надо просто завоевывать доверие своих зрителей, сочиняя сказку. Ведь никто там не может усомниться в своем драконе. А раз она прикрывается его именем, то по факту говорит правду. «Очень хорошо, что сегодня, в такой прекрасный день, хоть и в ужасном месте, встретились два честных человека», — вещал он. «Так вот, знаете, почему Галактионов больше не объявлял о захвате крепости?» На последних словах он показал пальцами жест, который означал, что мои... Заявы — фарс. «Взгляните, почему». Резко развернулась камера, и мы смогли увидеть, как много там было солдат. Они согнали их на плацдарм, и все одеты как с иголочки, и неплохо так вооружены. «Последняя модификация», — сразу оценил оружие Балконский. «Да еще и броники артефактные». Тоже не укрылось от его цепкого взгляда. «Элита!» Да потому что теперь здесь базируется элитный девятнадцатый полк, который вы знаете как крылья дракона. Наступила тишина после его слов, а затем он навел камеру на свое лицо. Галактиона в пустышка, он ничего не может сделать, как и весь его род чернокнижников, и сейчас я это вам докажу. Камера еще один раз резко разворачивается в сторону, и я вижу то, чего не хотелось бы мне увидеть. Злость резко заполняет весь мой разум. и начинает выйти там диким зверем. Дальше подступает слепая ярость. Но я не был пацаном, который поддается временным эмоциям и разносит все вокруг только потому, что его вывели из себя. Как думаете, допустил бы такой Агалактионов, будь у него хоть какая-нибудь сила? Сомневаюсь. Жалкие трусы. И опять эта мерзкая ухмылка. Я еще раз окинул взглядом планшет, а затем повернулся к Балконскому. Тот не знал, что сейчас произойдет, но судя по его виду, уже не рад, что пришел ко мне с этим. Мне нужно сделать один звонок. Пожалуйста. Кажется, он рад, что я сейчас драло мыслю. Беру телефон и набираю Волка. Привет еще раз. Спокойно, здороваюсь с ним. Я сейчас перекину тебе ссылку на одно видео. Посмотри его прямо сейчас. Перевожу свой взгляд на балконскую. Ведь перекину, да? Перекинешь. Его уже записывают наши спецы. Подтвердил он мои догадки. Найди мне Ларика срочно и дай ему трубочку. Минут пять мне пришлось держать телефон у уха и заодно на фоне слышать смех аленього аристократа, который продолжал в мою сторону сыпать угрозами. Отец, это ты? Послышался голос Ларика. Привет, Ларик. Сначала я должен извиниться перед тобой, ведь я обещал постоянно защищать тебя, но мне нужна твоя помощь. Слушаю тебя внимательно. Ларик стал полностью серьёзным и собранным. «Ты сейчас идёшь к дяде Волку и говоришь ему, что я тебя посылаю в смелость. Он поймёт. Отправься, пожалуйста, туда и...» Кажется, капля сомнений у меня ещё осталась. Не то чтобы я не верил в Ларика. Просто я пообещал ему совсем недавно, что помогу вернуть его человечность и стать нормальным. «Отец, я готов! Прошу, доверься мне!» «Хорошо. Пойдёшь в смелость, и там...» Просто убей всех, кроме женщин и детей, если таковые будут. Я официально разрешаю выпустить всю свою сущность на волю. Всех твоих демонов. Сегодня они могут выйти наружу, и я их за это не накажу. Я сделаю все, как нужно. Можешь не переживать. Кажется, Ларик даже был рад такому. И еще. Если ты потеряешь контроль, я не разочаруюсь в тебе. Я в тебя верю и знаю, что ты справишься. И еще одно. Верни тело Андрея Галактионова домой. Лайрик так внимательно слушал, что не смел даже перебивать, и мне показалось, что он немного завис. «Магистр Иларион, приступить к охоте!» «Во славу кодекса!» — гаркнул он давно заученные слова, и наша связь прервалась. Я же развернулся к Балконскому снова, который сидел и ничего не понимал, но делал вид, что ему все это совершенно неинтересно. «Родовая иерархия», — пожал ей плечами. «Понимаю», — кивнул он. Предлагая нам продолжить просмотр этого кино, там, кажется, сейчас начнется самое интересное. И я был прав. Не прошло много времени, минут десять, может, пятнадцать, как послышался первый крик и смех. Много безумного смеха. Магистер и Ларион снова вышел на охоту, и это было захватывающе. Он мог стать великим охотником, если бы не терял каждые пять лет над собой контроль. Но ничего. Однажды я найду ключик к его душе, который ему так нужен. Интересное совпадение, когда там началось самое интересное, то камеру внезапно уронили, и мы не смогли увидеть, что там дальше происходит, осмотрели только один висячий скелет Андрея Галактионова с таблички на груди, на которой было написано «Трус из рода трусов». А ведь по архивным данным Андрей в одиночку остался сдерживать врагов, давая возможность всем остальным уйти из крепости. Точно так же, как поступила его сестра Анна в верности, и рядом с ним висел родовой меч рода Канис. Это была грустная история. Род, который уже угасал, не имея поддержки своей собственной родины на за спиной, все еще пытался удержать пограничные крепости, хотя по факту империи они были ни к чему. Драконы тогда сильно отодвинули линию границ вглубь российской империи, которой явно было не до внешних врагов. Она боролась с внутренними стыд и позор. Но не моим предкам. Они сделали все, что смогли. Вот только умерли они зря, но умерли, как герои. Судя по всему, скелет Андрея и его меч притащили откуда-то издалека, потому что в крепости его точно не было. А еще я увидел, что стяг моего рода используется как половая тряпка. Его, походу, тоже притащили вместе с телом павшего родича специально для картинки. Что ж, сегодня люди, которые посмели сделать такое, пожалеют, что родились на этой планете. Судя по весёлому смеху, Илларион сейчас на четвёртой стадии своего боевого безумия. Возможно, так и нехорошо говорить, но жаль, что не на десятый. Тогда бы я самую малость мог посочувствовать тем людям. Но это не точно. Хотя разве трупам нужно сочувствие?